Глава 11. Как не надо представлять себя окружающим. На следующее утро я нервно ходила мимо дверей в столовую, ожидая своего нового парня. После вчерашнего разговора мы больше не виделись, но открывающиеся перспективы подарили мне крылья надежды. Так что накануне до самой ночи в Румяном окороке я обслуживала посетителей с шальной улыбкой на лице. Время шло. Уже все члены свиты Мракодана с ним во главе заканчивали завтрак, а куратора все не было. Поесть мне было не суждено, а ничем большим занять себя я не могла. Мне оставалось только дерганно перебегать с места на место, ожидая появления оборотня. Но он не появился. Не тогда, когда эффектные оборотни встали из-за стола и дружно вышли из столовой. Не даже потом, когда прозвенел звонок на пары. Мне пришлось, сломя голову, бежать в аудиторию артефакторики, а потом выслушивать крайне недовольные брюзжания магистра ордена. Первый раз за все время обучения я опоздала. Из-за парня, но самое обидное, что не из-за того. Сегодня у нас в расписании стояли занятия с куратором, но только после обеда. Так что на них он должен был появиться. Но ведь это столько времени упущено будет. А вдруг на обед он тоже не придет? И ведь причина моей спешки была совсем не праздная. Утром я была вынуждена наблюдать за тем, как из всей кучи девушек, что окружает Мракодана, Верена все утро отвлекала внимание моего совершенства на себя. И вполне успешно, между прочим. Если я не потороплюсь, то его того и гляди уведут, а мне придется просто стоять в сторонке и смотреть. Мысли о том... Неужели мракодан не видит, насколько насквозь лживая вампирша, которой нужны от него только деньги и престиж его положения, я давно отринула. Мужчины такие доверчивые, их ничто не стоит обвести вокруг пальца. Я, конечно, тоже собиралась использовать смекалку и хитрость, но я же не во вред ему, а для счастья. Но, к счастью, на обед доноран, которого я уже успела мысленно распилить на десяток маленьких оборотней, В столовой появился. Призвав на помощь все свое мужество и желая, чтобы язык в самый нужный момент не отсох, я решительно направилась в сторону заполненного столика. Около моего куратора, по счастью, как раз была пара свободных стульев, которые никто не решался занимать. На один из них я с размаху и кинула свою сумку. «Всем привет!» «Доброжелательно скались», — проговорила я молясь про себя, чтобы голос не задрожал и не выдал, как мне сейчас страшно и неуютно. На меня недоуменно обернулись все сидящие за столом. Мракодан пришел в себя первым. Он немного удивился, но доброжелательно улыбнулся и уже хотел ответить на мое приветствие, как его перебило злобное шипение Верены. «Ты ошиблась столиком, человечка! Стол для изгоев на другом конце зала!» За столом установилась тишина, и мысли мои судорожно заметались. Преодолевая ужасную неловкость, под перекрестными взглядами своего стола, я протянула руку и потрясла за плечо Донорана, который умудрился задремать за столом в самый неподходящий момент. Взгляды, обращенные ко мне и чернявому, стали ошарашенными и даже чуть-чуть испуганными. Куратор открыл глаза и сонно на меня уставился. «Каргут!» «Ты что здесь делаешь?» — спросил этот балбес абсолютно искренне. Я сделала страшные глаза и, растянув губы в идиотской улыбке, взглядом попыталась воззвать о помощи. Только вот собеседник мне достался крайне непонятливый. «Случилось, что ли, что? У нас пара еще не началась!» Он посмотрел на наручные часы. Я огулка сглотнула и затравленно обернулась. Никогда общительным людям не понять степень неловкости и отчаяния интровертов, которым приходится вылезать из своей уютной скорлупы. Зачем я вообще на это все решилась? Принужденно рассмеявшись, я пихнула куратора в плечо и с размаху села рядом с ним, забыв, что на стуле уже лежит моя собственная сумка. Учебники под моей пятой точкой жалобно скрипнули, но я постаралась сделать вид, что так и задумывалась. «Дорогой, ты что, забыл?» Я заглянула прямо в черные омуты глаз и мысленно взмолилась о понимании. «О чем?» — нахмурился он. Я злобно пнула его ногу под столом и еще более сладко ответила. «Мы же договорились встретиться в столовой и поесть вместе. Ты же не забыл, дорогой?» Особо выделяя последнее слово, подтолкнула я его мысли в правильном направлении. Доноран сначала нахмурился. А потом, вспомнив наш уговор, встрепенулся и оглянулся вокруг, будто только что заметив зрителей нашего разговора. «А, точно!» Он немного подумал и выдал. «Ну, тогда давай есть». Лица за столом вытянулись, явно не ожидая, что мой куратор в принципе мог с кем-либо договориться, не то что отозваться на обращение «дорогой». А у меня дернулся правый глаз. Где я эту бестолочь откопала? Желание прямо сейчас приступить к совращению мракодана у меня завяло на корню. Я и так миллион нервных клеток потеряла за последние пять минут, а поесть мне было не суждено. Талон на еду закончился еще вчера, так что я с самого утра хожу голодная. Тут, не кстати, заурчало в животе. К счастью, не громко, но куратор явно услышал и удивленно на меня уставился. Мол, «Ты же голодная, почему не ешь?» Так как на нас продолжали смотреть, а сходить за едой я не могла по определению, то, заметавшись глазами, я заметила в руках моего нового парня бумажный стакан с трубочкой. Недолго думая, я вырвала стакан из его рук и сделала большой глоток. А потом истошно закашлялась. Внутри оказался обжигающе горячий и очень крепкий кофе. Принужденно улыбнувшись немного опешившему донорану, я развернулась на стуле к общей компании, не выпуская изо рта трубочку, и постаралась слиться с окружающей обстановкой, всем своим видом показывая, что все в порядке. Куратор пожал плечами и тоже развернулся в ту же сторону, похоже, смирившись с потерей кофе, который, кстати сказать, был совершенно невкусным, без молока, сливок или сахара, и совершенно не помогал заглушить голод. Но я упрямо продолжала цедить его маленькими глоточками, не желая выпускать из полностью мокрых от нервного напряжения ладоней. Постепенно за столом отвлеклись от нашей парочки, вернувшись к прерванным разговорам, хоть и продолжали иногда удивленно коситься. Одна только Верена сверлила меня очень злым и многообещающим взглядом, значение которого я даже понять не могла. Неужели она догадалась о моих планах? Как только прозвучал первый звонок, означающий окончание перерыва, я сорвалась с места, схватила свою сумку и рванула в сторону полигона. Затаившись в тени большого дерева, я стала ждать. Через пять минут неспешным шагом в ту же сторону направился и Донаран. Выскочив из своего укрытия, я схватила его за руку и утащила обратно в тень. «Ты что творишь?» – прошипела рассерженной тигрицей. «А что?» — не понял он. «Что?» — взорвалась я. «Мы же договорились! Не мог сказать, что мы встречаемся! На меня же смотрели, как на идиотку!» Он покосился на мое лицо, явно раздумывая, что такое определение вполне заслужено, но, к счастью, не стал это озвучивать. «Что же ты хочешь?» «Что? Ну хотя бы скажи всем, что я твоя девушка, и буду сидеть с вами теперь!» Что мы встречаемся, сделай вид, что мы счастливы. А, -а, а, ну ладно, теперь мы можем начать занятия. Я еще недовольно посопела, но потом кивнула Хочешь не хочешь, а учебные обязанности никто не отменял. Теперь ближайшая возможность оказаться рядом с совершенством это появиться на ужине. Других перерывов сегодня у меня не будет, а сразу после ужина ждет работа. Мысль о том, что придется опять сидеть голодной, вызвала острую меланхолию. Но что я могла? Деньги, что у меня были, я потратила, оплатив в банке счет тети. А в таверне я еще столько не заработала, чтобы оплатить месячный талон, не говоря уже о других моих нуждах, на которые я надеялась со временем накопить. Рассуждение о том, как я стала бы смотреться за привилегированным столом со своей едой с нищенского талона, я отринула. «Мне даже на него не хватит, так что теперь об этом думать?» Занятие с Донораном прошло довольно успешно. Каким бы он ни был бестолковым в межличностных отношениях, но учителем был явно неплохим, хотя и немногословным. В этот раз мы учились вязать узлы из длинной веревки, больше смахивающей на канат. А оборотень коротко рассказывал, в каких ситуациях они вообще могут пригодиться. С ним я больше не разговаривала, надеясь на то, что мы друг друга поняли. А вот Верена, на удивление, то и дело подзывала к себе куратора и бесконечно его о чем-то спрашивала. Оборотень отвечал односложно и сразу старался отойти подальше, всем своим видом показывая, как ему неохота лишний раз раскрывать рот и говорить. Я только хмыкала, краем глаза наблюдая за всем этим. Также довольно спокойно прошли и другие пары. Я жалела лишь о том, что за весь день не смогла попасть к моим цветочкам в саду. Вместо этого, как только занятия на сегодня закончились, понеслась в свою комнату делать домашнюю работу. Времени до ужина оставалось чуть больше часа. Донорана я даже искать не стала. У него сейчас должны быть занятия с третьим курсом боевиков. Я проверила. Оборотню явно не до меня сейчас. На ужине увидимся. Буду надеяться, что в этот раз он не будет тормозить и сделает все правильно. В моих планах было сегодня-завтра лишь незаметно влиться в их общество и перестать чувствовать себя полной идиоткой, потея от страха и смущения. А уж потом начну делать то, для чего я вообще все это затеяла. Как я буду привлекать внимание Мракодана, если я и то раскрыть в обществе его сородичей боюсь, я старалась не думать. Неужели ради своей мечты я не смогу переступить через свои страхи? «Он должен меня заметить! Не может не заметить!» Крина, пришедшая в комнату через полчаса после меня, удивленно подняла брови, увидев, какой бардак я учинила в своих учебниках, пытаясь как можно быстрее сделать все заданное на завтра. «Что с тобой происходит?» — поинтересовалась драконица. «Где ты пропадаешь по вечерам и выходные? И почему ты сегодня сидела на обеде в обществе волков?» На последнем слове она поморщилась, явно не испытывая всеобщего восхищения перед элитной группой новых кураторов. Я это... После недолгого колебания я решила не скрывать правду. Все равно узнает, рано или поздно. На работу устроилась, поэтому по вечерам меня не жди. И в выходные тоже. На работу? Кажется, мне удалось ее удивить. Зачем? Деньги, развела я руками. А -а -а. Драконица кивнула и направилась за ширму переодеваться в тренировочный костюм, в котором обычно ходила на полигон стрелять из лука. Каждый по-своему отдыхает. А я вернулась к прерванному занятию. К ужину мой желудок не просто жалобно поскуливал, а истошно орал. Будь моя воля, прямо сразу бы сбежала в таверну и нормально поела. Но, так как любовь требует жертв то я со стоном направилась в сторону столовой, мечтая о том, чтобы нос перестал чувствовать запахи. За столиком оборотней было довольно шумно, но когда я, превозмогая робость, подошла ближе, установилась практически благоговейная тишина. Положив в этот раз сумку на пол и сев рядом с донораном, я практически привычно боднула его ногой под столом, снова выводя его из полудремы. «Он что?» «Совсем ночью не высыпается, если постоянно спит за столом». Оборотень повернул ко мне голову, увидел мой требовательный взгляд и, немного подумав и кивнув своим мыслям, громко обратился к сородичам. «Она!» — ткнул пальцем в мою сторону. «Моя девушка будет теперь сидеть с нами. Мы встречаемся. И это...» Он задумался, вспоминая, что еще я от него требовала, и продолжил. «Мы счастливы!» Я мысленно схватилась за голову и также мысленно застонала. Но на людях растянула губы в дружелюбной улыбке, мечтая слиться со стулом. Пусть все уже займутся своими делами. Доноран, тем временем, довольный выполнением возложенной на него миссии, направился к столам раздачи, а я осталась сидеть на месте и глотать слюни. И когда это ты, человечка, успела начать встречаться с Донораном? Обратилась ко мне почти белая от бешенства Верена. Я непринужденно пожала плечами. «Как-то само получилось». «А он знает, какое ты ничтожество!» Продолжила плеваться ядом вампирша. «Не только я удивилась какой-то ненормальной агрессии девушки, которой вообще-то должно быть все равно на нашего куратора». «Вереночка, что же ты? Кто же отказался бы пообщаться с такой прекрасной девушкой?» Обратился к ней ракадан «Как тебя, кстати, зовут?» «Это уже мне». «Лия», — промямлила я, лихорадочно придумывая, чтобы бы еще сказать, чтобы поддержать разговор. «Я учусь в группе, которую Доноран курирует». Оборотень покивал своей прекрасной головой и заметил. «Очень приятно познакомиться, Лия. Неудивительно, что Доноран обратил на тебя внимание. Ты очень милая». Верена фыркнула и вымученно улыбнулась Мракодану, отвлекая его внимание на себя. А мои щеки опалило жаром от такого желанного комплимента, и я смущенно потупилась, не в силах вымолвить хоть слово. Какой же он все-таки солнышко! Я явно не ошиблась с выбором. В этот момент вернулся мой куратор и, недоуменно уставившись в мое лицо, поинтересовался. «Тебе плохо? Ты что-то вся красная!» Я метнула на него испепеляющий взгляд и, сделав вид, что хочу сказать что-то личное, прошипела ему на ухо. «Ешь давай!» Он пожал плечами и принялся разрезать огромный стейк и отправлять его себе в рот. Против воли я следила за каждым движением его вилки и глотала голодные слюни. «Господи, пусть эта пытка закончится, и я смогу убежать в таверну!» Доноран оторвался от еды, и недоуменно на меня уставился. «Ты почему не ешь?» Я вымученно улыбнулась, не отводя жадного взгляда от его стейка. Никогда не думала, что я настолько зависима от еды. «Я просто не хочу, дорогой». Он недоверчиво просверлил меня взглядом, потом задумчиво посмотрел на свою тарелку, а затем опять на меня. Не найдя ничего лучше, он протянул мне кусок стейка на вилке и бесхитростно спросил. Будешь? Этого я уже выдержать не смогла. Вскочив со стула, который отодвинулся с жалобным скрипом, я быстро со всеми попрощалась и стрелой вылетела из столовой. — На работу! Срочно!